Благодарный психологический этюд. — Вот тебе триста рублей, — сказал Иван Петрович, подавая пачку кредита к своему секретарю и дальнему родственнику Мише Бобову. — Так и быть, возьми. — Не хотел давать, но что делать? — Бери. — В последний раз. — Мою жену благодари. — Если б не она, я бы тебе не дал бы. Упросила!» Миша взял деньги и замигал глазками. Он не находил слов благодарности. Глаза его покраснели и подернулись влагой. Он обнял бы Ивана Петровича, но начальников обнимать так неловко. «Жену благодари!» — сказал еще раз Иван Петрович. — Она упросила. Ты ее так разжалобил своей слезливой рожицей. Ее и благодари. Миша попятился назад и вышел из кабинета. Он пошел благодарить свою дальнюю родственницу, супругу Ивана Петровича. Она маленькая, хорошенькая, блондиночка,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 мария семёновна вы мне сделали более, чем благодеяние, ведь на эти деньги я справлю свою свадьбу с моей милой, дорогой Катей!» По мишенной щеке поползла слеза, голос его дрожал. «О, благодарю вас!» Он нагнулся и чмокнул в пухленькую ручку марии семёновны «Вы так добры! А как добр ваш, Иван Петрович!»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 «Какая у него душа! Найдите мне где-нибудь другую такую душу! Не найдете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомысленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешность и эффекта! Умоляю вас!» Миша схватил ее локти и судорожно сжал их между своими ладонями. В голосе его слышались рыдания. «Не изменяйте ему!»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 Целую, святыню, принадлежащую ему. Это святой поцелуй, не бойтесь, я жених, ничего. Миша, трепещущий, захлебывающийся, потянулся от ее уха к щечке и прикоснулся к ней своими усами. Не изменяйте ему, моя дорогая, ведь вы ее любите, да? Любите? Да? О, чудная! Минуту Миша восторженно умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу. — Чудная вы! — продолжал он, протянув руку к ее талии. — Вы его любите, этого чудного ангела! Это золотое сердце! Сердце! Она хотела освободить свою талию от его руки, завертелась но еще более завязла. Головка ее, неудобно сидеть на этих кушетках, нечаянно упала на Мишину грудь. Его душа, сердце, где найти другого такого человека? Любить его, слышать биение его сердца, идти с ним, рука об руку, страдать, делить радости. Поймите меня, поймите меня. Из Мишиных глаз брызнули слезы, голова судорожно замоталась и склонилась к ее груди,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 Миша не сказал более ни слова. Язык его заболтался и замер. Через пять минут в ее кабинет зачем-то вошел Иван Петрович. Несчастный. Зачем он не пришел ранее? когда они увидели багровое лицо начальника, его сжатые кулаки, когда услышали его глухой, задушенный голос, они вскочили. — Что с тобой? — спросила бледная Марья Семенна. — Ну, спросила, потому что надо же было говорить. — Но! Но ведь я... Искренно, Ваше Превосходительство, пробормотал Миша. Честное слово. Искренно.